Глава одиннадцатая. Ава. Я стояла и смотрела ему вслед со скалистого утеса. Меня трясло. Сквозь шум волн эхом раздался громкий треск. Богомол разбился о камне. Торин пристально смотрел на меня, нахмурив брови. Это было любопытно. Ты криком отогнала его к обрыву? Моё тело было буквально наэлектризовано, но это всего лишь из-за страха будражущего нервы, верно? Я не знала, то ли я призвала магию, то ли ветер сам сбросил монстра со скалы. У меня перехватило дыхание, к горлу подступила тошнота. «Дом пустой?» — он кивнул. Боевая ярость начала покидать тело, но ноги все еще дрожали. «Хорошо». «Я собираюсь приготовить нам что-нибудь поесть», — сказал Торин, — «а тебе горячую ванну». У меня сдавило горло. Когда он только прорубил стену моей темницы, я подумала, что он похож на Бога. Сейчас он был ничуть не менее красив, но мой взгляд опустился на его покрытые синяками руки и окровавленные ноги. Оттенки красного и пурпурного резко выделялись на фоне его кожи. Я резко вдохнула. «У тебя кровь на ногах. Мы можем сделать бинты из моего платья. Мы оба в неважном состоянии, не находишь, но это и есть самое прекрасное в теле Фейри. Оно исцеляется». Он отвернулся и, проведя ладонью по своим волосам, направился в дом. Я выгнула бровь. Хороший король опекал и защищал свой народ, И у меня начинало складываться впечатление, что Торину было необходимо чувствовать себя защитником больше, чем заботиться о своем изувеченном теле. У меня складывалось отчетливое ощущение, что если бы он ни за кем не присматривал, то чувствовал бы себя ужасно. Мне стоит осторожнее подбирать слова. «Торин!» — окликнула я его. Когда он снова повернулся и посмотрел на меня, я спрятала руки за спину. «Моргант вылечил моё плечо, но я до сих пор чувствую какой-то дискомфорт. Ты, случайно, не видел в доме что-нибудь вроде антисептика или лечебной мази?» Он обернулся на пороге и приподнял брови. «Всего лишь дискомфорт?» «Совсем чуть-чуть, но не мешало бы продезинфицировать, чтобы не стало хуже. Я ничего внутри не видел. Он указал на усики с пурпурными ягодами». Вившиеся над могилами. Но листья вечернего плюща практически волшебные. Он в фэриленде тоже растет. Если соберешь его листья, я могу выдавить из них антисептическое масло, которое сотворит чудо с твоим плечом. Я слегка улыбнулась ему. Спасибо. У могилы я нарвала полную пригоршню блестящих темно-синих листьев. Когда я вошла внутрь. Торин уже стоял на коленях перед огромным каменным очагом, возясь с металлической зажигалкой. Вспыхнули искры и Амельком увидела висевший в камине котел, по форме напоминающий большой чайник с ручкой и носиком. Рядом с ним стояло большое ведро. Примерно в пяти футах от очага стояла огромная медная ванна. Странный выбор места для нее, но я предположила, что без водопровода Тут было проще наполнить ее горячей водой. Я бросила листья на кухонный стол и оглядела полутемный интерьер. Если не считать проникавших сквозь окна лучей лунного света и тусклого отблеска маленьких язычков пламени, здесь было не так уж много света. Я вдохнула аромат сушеных трав. Через несколько мгновений глаза привыкли к полумраку, и я смогла немного сориентироваться. Пока я осматривала помещение, под ногами поскрипывали половицы. Две тяжелые резные деревянные двери вели в другие комнаты. Одна из них представляла собой ванную комнату, где кроме каменного унитаза почти ничего не было. Другая оказалась спальней с узкой кроватью под балдахином. На белых стенах перекрещивались темные деревянные балки, а на сводчатых окнах висели белые занавески. Когда я вернулась в кухню, Торин успел развести огонь в очаге. Огонь окутал его золотом, и свет задрожал над гигантской медной ванной. Я вытащила свечу из одного из настенных канделябров и наклонилась над очагом, чтобы зажечь ее. Своей оплывающей свечой я зажгла свечи в других подсвечниках, и вскоре по маленькой комнате заплясали желтые отблески. Теперь я могла разглядеть комнату более внимательно. На стенах висели сучковатые сосновые полки, на каждой из которых громоздились глиняные блюда и чашки. Всё было покрыто слоем пыли, но все равно выглядело уютно и по-домашнему. Торин поймал мой взгляд. «Сядь, Ава, я принесу воды с реки. Ты хотела принять ванну?» «Идея о том, чтобы принять ванну, божественна!» Но мысль о том, что он должен бегать по дому на своих израненных ногах, в то время как я сижу спокойно здесь, была абсурдной. Он встал, и по его походке с прямой и напряженной спиной было заметно, что ему больно. «Мне нужно обработать спину!» — крикнула я ему, пытаясь скрыть раздражение в своем тоне. Он все равно взял ведро и вышел на улицу. Я достала с одной из полок каменную стопку и пестик. Сложив листья в ступку, я растерла их в голубоватую кашицу. Сверху образовался маслянистый слой. Я слила масло в миску поменьше. Торин снова толкнул дверь и налил воды в котел. Я обмакнула палец в масло. На мизинце сверкнула розоватая сапфировая капля, и я втерла ее в спину, абсолютно ничего не чувствуя, потому что моя рана зажила. Ох! Громко простонала я, изображая облегчение. «Так намного лучше». Торин... Он остановился с ведром в руках на полпути к двери и оглянулся. В свете камина его грудь отливала золотом, а тени обрисовывали мышцы. Я прокашлялась. «У меня тут еще много осталось, и если тебе вдруг понадобится, не хочется, чтобы лекарство пропало дарм». Я подошла к нему и протянула миску. В светлых глазах Тори читалось веселье, губы дернулись. «Я знаю, что ты делаешь, подменыш, но мне приходилось переживать и похуже. Тебе не нужно со мной возиться». «Все, что меня сейчас волнует, — это еда», — солгала я. «И мы поедим раньше, если ты сможешь быстрее ходить. Я могу умереть, если не поем, и это будет на твоей совести, король». Легкая печальная улыбка тронула уголки его губ. «Я не могу этого допустить. Он забрал у меня масло. Но теперь ты можешь сесть. Я принесу нам воды для ванны». Прикусив губу, я попыталась вложить в голос немного отчаяния. «По правде говоря, мне будет намного лучше, если я подвигаюсь, Сторин. Я и так слишком долго просидела в тесной камере, потому оказаться запертой здесь не входит в список моих желаний». «Я отчаянно хочу ощутить свою свободу. И еще, полагаю, ты обещал мне еду, я умираю с голоду. Поэтому я бы предпочла, чтобы ты не тратил времени на воду и не откладывал готовку». Не давая ему возможности возразить, я схватила с покорёженного деревянного пола ведро и шагнула навстречу пахнущему морем ветру. «Если у Торина есть хоть капля здравого смысла, он прямо сейчас...» очистит и обработает раны на ногах. Но, возможно, Моргант выбил из него остатки здравого смысла. Снаружи я внимательно прислушивалась к звукам, чтобы не пропустить приближение солдат, но слышала только заунывный крик совы, шелест ветра в ветвях и плеск разбивающихся оскалы волн. На берегу реки я опустилась на колени, чтобы наполнить ведро из плещущегося потока. «Боже!» Какое же блаженство быть не в подземелье! Я действительно жаждала свободы и передвижения, даже если мышцы протестующие ныли и требовали отдыха. Поднявшись, я двинулась обратно в дом, а тяжелое ведро оттягивало руку. Когда я подошла к выцветшей синей двери, Торин вышел наружу. Прядь его темных волос упало ему на лицо. На этот раз напряжение в мышцах не чувствовалось. Руки он держал в карманах, испачканных грязью штанов. Очевидно, он все-таки воспользовался целебным маслом, и я почувствовала гордость за то, что помогла ему. «Я собираюсь добыть тебе еды, подменыш. Как ты и сказала, я не хочу, чтобы ты умерла с голоду у меня на глазах». Я улыбнулась. Я ужасно голодна. Я сновала туда-обратно, наполняя ведро и выливая его в огромный чайник, Затем кипятила его и выливала горячую воду в ванну. Но я же не собиралась наполнять эту ванну дважды, верно? Она была достаточно большой для двоих. Пока я таскала воду в дом, Торин вернулся с фазаном и ягодами можжевельника. А в то время, что я наполняла ванну, он ощипал птицу, посолил ее, натер зеленью и старым портвейном из одного из шкафчиков. Затем насадил фазана на вертел, чтобы поджарить в камине. Наконец, ванна наполнилась горячей водой, и из нее повалил пар. Запах жарящегося фазана мешал сосредоточиться на чем-либо, кроме того, каким он аппетитным и сочным будет на вкус. Торин следил за птицей, периодически переворачивая ее. В теплом свете очага его подбородок и высокие скулы казались острее. Торин, позвала я, «Ты полезешь в ванну вместе со мной». Он оглянулся и посмотрел на меня. Выражение его лица было непроницаемым. «Я что?» «У меня ушло на нее целых двадцать минут. Я больше не стану ее наполнять. И не собираюсь мучиться чувством вины за то, что горячая вода останется мне одной. Нас обоих пытали в камерах. Мы оба примем ванну, отвернувшись друг от друга в разные стороны». «Если тебе правда так хочется увидеть меня голым, подменыш, ты могла бы просто попросить». «Вовсе нет», — я закрыла глаза. «Мы оба будем сидеть спиной друг другу. Я буду смотреть налево, а ты направо. Это практично только и всего». «Как пожелаешь, подменыш».